Аватары всех не прошедших регистрацию в Китцаль-комендатуре до 22 июня будут автоматически сброшены в класс Адам. Добровольное приобретение чипа Асгард гарантирует скидку. Помолчи, рядом может оказаться недобиток прошлого. Августин посмел поверить в свою страшную догадку после того, как из-за соседнего небоскрёба, украшенного, кстати, длинными полосами алой материи, выполз ещё один ципелин. Неведомой конструкции. Он нес герб социальной республики СОУ. Надпись на безвкусно вызволоченном боку гласила «Слава первой в мире социальной республики! Слава России!» Саама завела его в будущее. Ровно на год вперед. Или ровно на пять лет вперед. Не имело значения. Но это было будущее, причем наихудшее из возможных. Глотка Августина-змея издала хриплый рык. Он рванулся всем телом и оказался в воздухе над большим арбатом на высоте своего 80-го этажа. Теперь он знал. Главное — сделать все, что пока еще можно сделать для того, чтобы предотвратить эту явь имени Сал Максова и компании «Виртуальная инициатива». Хатой, который незримо присутствовал рядом с Августином, отметил. «Реакция у молодого берсерка нормальная». Но единственность повышенная. Это, впрочем, он знал и раньше. А вот тот факт, что Августин проявляет вторичные признаки демона-воителя, показался мудрому Якуту печальным. Но на 2/3 дело было сделано. Воин готов исполнить ту миссию, которую уготовила ему судьба в лице истинных покровителей Асгарда. Когда колонна наблюдателей ЮНЕСКО вышла на внешнюю кольцевую дорогу, часы в кабине головного коттерпиллера показывали 3 часа 6 минут 18 секунд. В 3 часа 6 минут 23 секунды на месте шестиосного фургона поднялся смерч огня. Машину разорвало надвое. Тягач пошёл юзом и, вращаясь, упал в кювет. Прицеп развернуло поперёк дороги и бросило на бок. Водитель следующего за ним Мазу ударил по тормозам, но было поздно. Даже на скорости 40 км в час он был обречен. От страшного удара о брюхо опрокинутого фургона двигатель сорвался с креплений и, влетев в кабину, убил водителя на месте. В 3 часа 6 минут 28 секунд был уничтожен катерпиллер, идущий в хвосте колонны. Птур-тайфун, не в пример древнему фаготу, была новейшим образцом. Она предназначалась для обстрела целей с закрытых позиций. Это означало, что пусковая установка могла находиться в овраге, на дне котлована, даже в колодце. Это не играло никакой роли. Ракета стартовала вертикально, подымалась на высоту около километра и переходила в режим горизонтального полета. Ее компьютер с помощью бортовых средств обнаружения вел самостоятельный поиск цели, определял ее наиболее уязвимые места, а потом швырял ракету в пикирование. Птур-Тайфун состояла на вооружении эскадрона «С». Когда полковник Хованский стращал «Змея-1» супер-секретностью эскадрона, он был не совсем прав. Эскадрон «С» был, вообще говоря, не совсем секретным подразделением. Жители Москвы знали его как «Черный спецназ». Секретным было его истинное предназначение. Секретным было и его истинное название — эскадрон «С», потому что означало оно «эскадрон смерти». Эскадрон смерти был предназначен для уничтожения особо опасных преступников без суда и следствия, и для других ещё более деликатных операций. Подчинялся эскадрон С только личным приказам генерала Воронова и более никому. Локи моментально понял всё. Его конспирация пошла коту под хвост. Его подставили. Либо Августин, либо Шельнова. Настал смертный час организации «Снарк». Локи не понимал только, почему он все еще жив. Но раз уж он жив, значит, надо жить на полную катушку. Его машина была по счету третьей. Валюха успел затормозить, и они лишь слегка помяли капот. Локи, не раздумывая ни секунды, сорвал красную панель перед собой и ударил разом по всем кнопкам, которые скрывались под ней. Кнопок было четыре, и каждая из них предназначалась как раз для такого катушек. В экстремальном случае. От нажатия первой на все фургоны поступило сообщение боевая тревога. Вой сирен и звон тревожных зумеров наводнили уцелевшие машины. При нажатии второй кнопки откинулись неприметные лючки по периметру корпуса. Оглушительный хлопок и облако тяжёлой аэрозоли, состоящей из силиконо-графитовых частиц, окутали его фургон. Это была маскировка. Третья кнопка подняла над крышей фургона пусковую установку, которая выплюнула десяток мощных инфракрасных ловушек. Невидимому наблюдателю вместо одного красного пятна от горячего мотора теперь виделись 11 одинаковых моторов МАЗ, разбросанных во все стороны. И наконец, четвёртая кнопка полностью перевела фургон в боевой режим. Произошло автоматическое рассоединение тягача и прицепа. Борта фургона сложились в четверы, создавая по периметру невысокий, но надёжный броневой парапет. Над парапетом автоматически поднялись в полной готовности к стрельбе два пулемёта и гранатомёт АГС-100. Может ещё обойдётся, с надеждой подумал Локи, натягивая противогаз. От этих свиней всего можно было ожидать. Нет, не обошлось. Когда он передвигая затвор автомата соскочил на землю, на колонны уже пикировали шесть новых тайфунов. Часть третья. Сон Августина был очень крепок. Так может спать только смертельно уставший человек. И когда в его удивительный, подаренный сам и сон ворвался рокот взрывов, Августин только снисходительно улыбнулся. Он не сомневался в том, что его сознание продолжает нежиться в диковинной ереси сновидения, где он — крылатый змеёныш. Августин перевернулся на другой бок. И только когда Ксюша, отчаявшись разбудить его лаской, любезно попросила Алекса выстрелить у Августина над духом, тот нехотя разлепил веки. — Что за чёрт? — пробормотал он. «Вставай — Вставай! — разъярённая тигрица и прорычала Ксюша. встаю, пожал плечами Августин и снова уронил затылок на подушку, твёрдо намереваясь придавить ещё минуток 600-700. Шесть птурт Айфун поразили свои цели почти одновременно. Со всех сторон на фургон обрушился грохот, по стенам застучали осколки, раздался чей-то душераздирающий вопль. "Ох", взвыла Августин. "Это реальность, да? Реальность". "Крития не ответила она и крепко поцеловала своего единственного. Ну, что и можно было ответить? Я люблю тебя, лапоску, весь поцелуй промочал Августин, а у их ног вилял хвостом, в меру озабоченный Сер Томас. К взрывам и стрельбе ему уже было не привыкать. Часть 4. Благодаря маскировочному туману фургон Локи был поражён не прицельно. Ракета Тайфуна оторвала задний мост, убила двух пулемётчиков, поспешно занимавших свои места по боевому расписанию, и подожгла запасной топливный бак. Локи не увидел результатов взрыва, повиня всё того же маскировочного тумана. Но он остался жив, и ничего больше его не интересовало. И Валюха, который подскочил к нему, ожидая приказаний, тоже был жив. Локи, как никто другой, понимал, что сопротивление бессмысленно, если против них работает чёрный спецназ. Очень уж знакомый почерк. И коль скоро противнику удалось раскрыть в безобидных наблюдателях ЮНЕСКО тщательно законспирированную организацию Снарк, Значит, дело проиграно. А месте Августину и Ксюши, которые наверняка служили наводчиками департамента безопасности, Локи сейчас не думал. Об этом он подумает позже. Уходим в Валюха. Как же это, а? Валюха был замечательным боевиком, преданным телохранителем и очень плохим политиком. А ребята? Нет больше никаких ребят. В графитовом тумане не было видно ни зги. они практически на ощупь забрались обратно в тягач и начали медленно разворачиваться. Дорога впереди была загорожена упавшим катерпиллером. В Москве, впрочем, теперь им нечего было делать. Наоборот, Локи собирался убраться от российской столицы как можно дальше. Часть пятая. На шоссе приземлились два брюхатых конвертоплана. Из них высыпали люди, в уже знакомые Августину в чёрной форме, и даже не рассредоточившись плотной группой побежали вперёд, туда, где догорал опрокинутый caterpillar. В кармане каждого чёрного спецназовца лежали четыре фотографии: профиль и анфас двух человек женщины и мужчины. Этих нужно было взять живыми любой ценой. Редкое задание для эскадрона S. Вслед за ними из чрева конвертопланов появились два скоростных открытых джипа Серна. В одном джипе ехал генерал Воронов в собственной персоной, второй был эскортным. Судьба полковника Шелинова была генералу глубоко не безразлична. Ксения Шелинова, несмотря на все свои неоспоримые оперативные и аналитические способности, по сей день ходила бы в капитанах, если бы не одно, но если бы генерал Воронов не был влюблён в неё страстной, волчьей любовью. Он был достаточно умён, чтобы понимать степень неприступности своего объекта вожделения, и всё же достаточно глуп, чтобы эту неприступность недооценивать. Власть, слава, деньги и грубая лесть, по его мнению, могли размягчить сердце любой женщины, даже если это женщина Ксения Шельнова. Поэтому генерал Воронов считал всюро Хамуташ, спец агента Интерпола Бриджит Льюис, липкими сетями виртуальной реальности полным идиотом. Часть 6. Когда стены фургона начали складываться в четверо, Ксюша и Августин совсем потеряли ориентацию. Но Алекс, который подскочил к ним, сгибаясь под тяжестью целого арсенала разномастного оружия, быстро расставил всё на свои места. "Чёрный спецназ, сматываемся". Августину и Ксюше не надо было повторять дважды. Августин схватил увесистый трёхзарядный гранатомёт LAW, LAW, Ксюша Мистраль, Алексу достался ручной пулемёт. Алекс, впрочем, сразу же швырнул его на пол. В передней части фургона располагались два высоких ящика из белого пластика. На них была лаконичная надпись: "Контрольное оборудование". Алекс присел на корточки, просунул руку в неприметную дычку и нажал на известный только ему ручежок. Крышки барта ящиков с тихим жужжанием сложились в гармошку. Взором Августина и Ксюши открылись два суперскоростных мотоцикла Honda.